Глава 13. Признание, но в чём? От лица Али. 20 июня. Воскресенье. Впервые за последние дни я с лёгкостью поднялась с кровати, выглянула в окно. Трава искрится на солнце от дождя, словно там рассыпали алмазы. Спустилась на первый этаж, приготовила на завтрак травяной чай и вышла на террасу. В воздухе смешались запахи мокрой земли, цветов и хвои, ведь мой участок плавно переходил вниз, в лес. Чуствовалась прохлада. Вернулась за кофтой и пледом и села на кресло-качали, устремляя взгляд на Ньюштайн. Небо снова затянуло тучами, сверкнула молния, и радость, как ребёнок, я побежала в дом искать лучший вид, чтобы разглядеть грозу. Сегодня после обеда Сэм заедет за мной на очередную встречу с важными, по его словам, партнёрами. Программа дня началась с собрания в общем зале, а в фойе располагались свободное пространство и фуршет. Мы послушали речь спонсоров, и всё перешло в более неформальную обстановку, где можно переговорить с нужными людьми. Честно, не хотелось ни с кем общаться. Сэм ушёл по своим делам. А я переселила себя и познакомилась с некоторыми персонами, оказавшимися приятными. В поисках новой жертвы для знакомства случайно заметила в толпе Ачеля. Он здесь. Испуг выродился в груди и спустился к стопам. Я оцепенела, превратилась в статую с стеклянными глазами, стояла и смотрела в его сторону. Аля сам обнял мое лицо, вернув голову к себе, смотри на меня. Я испуганно поддалась, не осознавая действий. Мозг затуманился. «Не поддавайся, смотри на меня. Он ничего тебе не сделает. Я разберусь». Сэм поцеловал меня медленно, чтобы я сфокусировалась и почувствовала каждое микроприкосновение. Внезапный долгожданный поцелуй помог отвлечься. Казалось, в зале только мы вдвоем. Я обняла его руки. Мы оба знали, для чего этот поцелуй. Опять играет, чтобы скрыть мой страх. Есть ли в этих действиях хоть немного чувства искренности? Как только я пришла в себя, Сэм ушёл искать Ачеля. Успокоившись, походила по залу, как меня схватили за руку. Я скривилась от дискомфорта, обернувшись, увидела Ачеля. Негромкий вскрик выскочил из меня, вырываясь, забегла глазами по залу в поисках Сэма. Куда? Остановил меня Ачель. «Никуда не сбежишь, и фальшивого парня рядом нет». Попыталась вырваться, чтобы не заметили другие. Я боялась его, зная, что никто мне не поможет. «Думала, сбежишь? Сэм не пожертвует своей репутацией ради тебя, так что не рыпайся. Мы сейчас с тобой уедем и закончим начатое». Ачель грубо прошептал мне на ухо, продолжая сильно сжимать руку. Я молчала. «Сэм заметил нас». Больше всего мне не хотелось, чтобы из-за меня он что-нибудь натворил при всех. Сэм подоспел к нам и сбил Ачеля с ног, со всей силы ударив его в лицо. И продолжал бить, пока Ачель не перестал сопротивляться. Вокруг собрались люди и наблюдали за представлением, снимая на телефон. Я поняла, что Сэм не остановится и нужно помочь, но одновременно боялась дотронуться до него и попасть под горячую руку. «Сэм, хватит! Все смотрят!» — решилась сказать я, и он остановился, молча оглядел всех вокруг, поднялся и пошел к выходу. — Мы уходим, — обратился ко мне Сэм. Охрана вместе с Серхио уводили Ачеля. — Что теперь с ним будет? — Пока мелкое хулиганство, но за это время Диего с Серхио найдут на него что-нибудь интересное. Мы вышли на воздух, и я спросила. — Зачем ты избил его при всех? А как же твоя репутация? Мне плевать на всех, Аля. Ты до сих пор не поняла? Мне. Он сказал со злостью и запнулся. Я так и не услышала продолжения фразы. Что тебе? Ничего. Спасибо. Ты это ради меня. Это не ради тебя, грубо ответил он. Его слова расстроили. Почему ты так со мной? Тебе сложно признаться, спросила я. А тебе? Я не поняла, о чём он решил не продолжать разговор. Мы сели в такси. Сэм позвонил, вероятно, коллегам. Диего, не выпускайте никого из здания, пока все видео не удалят с каждого телефона. Они не должны попасть в сеть. Сэм говорил полный злости, что я боялась попасть под горячую руку. Через несколько минут поняла, что мы едем не домой. Куда мы едем? возмущённо и одновременно с интересом спросила я. Выпытываете с тебя признание, оживлённо произнёс Сэм. Какие? Теперь я в тупике. Куда мы, Сэм? Подъехав к ресторану у моря, Сэм вышел из машины и, обойдя, подал мне руку. Мы молча пошли внутрь и сели на террасе на диване в углу. Слева от нас в паре шагов шумело море. Подняв голову, можно любоваться звёздами. Вместо перегородок между столиков стояла деревянная изгородь, увитая цветами, зелёными растениями и жёлтой подсветкой. Мы поели, особо не разговаривая. И я захотела подойти к парапету, вдохнуть свежесть моря. Сэм подошёл ко мне и встал рядом. Почувствовала его взгляд и повернула голову. Наши глаза пересеклись, больше я не смогла их увести. Сейчас его взгляд не похож на дружеский, такое я точно могла отличить. Мы смотрели друг на друга неприлично долго, но мне плевать, я хотела этого. Ты не представляешь, как тяжело находиться рядом с тобой и не иметь возможности прикоснуться, прижать, почувствовать тебя. Представляю, тихо сказала я, ликуя внутри, наконец-то услышав эти слова. Тыльной стороной кисти сам прикоснулся к щеке, нежно провёл по подбородку и шее. Я взяла его за руку и закрыла глаза. Зачем он сказал эти слова? Для чего так делает? Почему ему так важно, что я чувствую, что со мной происходит? Почему целовался с той девушкой? Может ли он встречаться с нами обеими? Разрываясь между предположениями, боялась спросить напрямую. Его поступки необъяснимы и непонятны. Не могу разрешить себе открыть правду чувств. Казалось, грань рухнет, и он сразу отвернётся от меня. Хотелось поддерживать общение между нами. Сэм заказал по бокалу красного вина. Мы сидели и отвлеченно болтали, не затрагивая тему отношений. Возвращаясь к теме о ревности, начала я очередную провокационную тему. Знаешь, меня тоже есть кому ревновать. И кто же он? С недоверием к моим словам спросил Сэм. Тебя хватает. Ты мне доверяешь? Пытаюсь, а что? Это сложно. Что случилось? Расскажи. мысли раскрепостились, и я не особо следила за тем, что говорю. У меня была первая и единственная любовь в старших классах. Я сильно любила его, вроде взаимно. Такие тёплых, понимающих, наполненных отношений после не встретила. Как-то мы полетели на острова. Поездка оказалась новым этапом наших отношений. Там он сказал: "Ты навсегда в моём сердце, знай". Эти слова оказались прощанием. Вернувшись, он бросил меня. Уехал в один день без слов и больше его не видела. Такая любовь. Как теперь довериться кому-то снова? Где гарантия, что со мной опять так не поступят? Аля, у всего есть причины. Возможно, он не мог их объяснить. Я бы с тобой так не поступил. Сэм обнял моё лицо, заглянул в глаза и прильнул к губам. Сладкий, долгожданный и главное, искренний поцелуй расслабил меня и заставил отпустить все сомнения. Мы целовались, вкушая каждую секунду момента, боясь, что всё закончится или превратится в сон. Ты расскажешь, как сама управляешь рестораном в 24 года? Нет, не пытай меня. Доверия не хватало, чтобы рассказать ему о том, как у меня получилось. А ты расскажешь о хобби с медициной? Нет. Но я считаю, ты молодец. Выстроить бизнес в одиночку с нуля талант. Спасибо. Интересно, знает ли о моём огромном кредите и тайном спонсоре? Атмосфера сегодня соответствовала нашему настроению. На террасе приглушили свет, заиграла романтичная танцевальная музыка, и вино оказывало своё воздействие. Взяла сама за руку и потянула танцевать. Смущаясь час назад, сейчас перешли на более непринуждённые движения, встретились руками. Телом прижимались всё ближе друг к другу, пока я не почувствовала наслаждение от его прикосновений и расслабилась. Ему передалось моё настроение. Он заглянул в глаза, но я не отводила взгляд. Его руки касались шеи и талии. Он посмотрел на мои губы и одновременно, не ожидая согласия, поцеловал. Я ответила взаимностью, обняв за шею его шевелые волосы. Его руки приятно гладили спину. Всё, что мешало перейти к дальнейшим действиям это люди вокруг. Я готова на всё, хочу его. Страсть перекрыла разум. Сэм, мы в ресторане. Я вернула его в реальность, хоть и сама этого не хотела. Тогда поехали в другое место. Хочу ещё погулять. решили немного проветриться, погулять по набережной. Захотелось провести больше времени вместе. Спуская с террасы ресторана Семпо дал мне руку, и мы направились к набережной. Вдоль тянулись вереницы из баров, клубов, таверн и магазинчиков. Каждое место привлекало своей музыкой и атмосферой. Мы просачивались сквозь гуляющих мимо толпы таких же парочек либо компаний друзей. Мы шли за руки, И эту инициативу взял на себя Сэм. Хотелось отбросить все принципы и обнять его, но этого не произошло. Давай посидим у моря, выпьем кофе. Приходилось наклоняться ближе, чтобы слышать друг друга. Мы сели на мягкий диван. Подошёл официант. Сэм заказал нам фраппе, чтобы разбавить сонливость. Из бара через дорогу громко играла музыка. Набережная постепенно наращивала звук, готовясь к ночной тусовке. Но сейчас народ только начал подтягиваться. Мы болтали, смеялись, наслаждаясь моментом. Уедем отсюда, клубник моя, сам тихо произнёс на ухо. То сердце забилось сильнее, ведь так называл меня только Серхио. Зачем сам так сказал? Напомнил о человеке, которого пытаюсь забыть. Внутри поднялся вихрь ненависти, полное отвращение к сидящему рядом человеку. Захотелось сбежать. Клубника. Захотелось так назвать. Могу другое придумать, если не нравится. Поехали. Отвезёшь меня домой? Холодно произнесла я. Хорошо, поехали. Сэм заплатил за фраппе и вызвал такси. До дома ехали молча. Спасибо за вечер, собрав всю силу воли, сказала ему, но отдалённо хотела, чтобы он остался, если бы ни одно его слово. Воспоминания и боль нахлынули. Не могу продолжать общение с Сэмом в том же настроении. — Хорошо, — сказал он, выйдя из машины. Крепко обнял меня и, обхватив и сжав рукой шею сзади, поцеловал. Я поняла, что расстаться с ним тяжело. И я сегодня перегнул, но не жалею обо всем, что произошло. И нужно решить, что с этим делать. — А что делать? — Да, мы сегодня хорошо провели вечер. Недавно притворялись, а сегодня мы немного заигрались, сухо ответила я. Кажется, не придётся объясняться, он сам решил всё закончить. Заигрались? Наверное, да. Спокойной ночи, Аля. Не понимаю, чему так удивился Сэм. И тебе. Чем ближе подходила к двери дома, тем сильнее подступала боль, желающая вырваться наружу и захватить меня. Дрожащими руками достала карточку, зашла домой. и поднялась в комнату